Когда-то Ричио считали симпатягой, но то было еще до его отсидки в тюрьме Мелинеста, когда он еще не лишился левого глаза и не сделался похожим на дорожную карту из-за шрамов, которые сполосовали его тело от лба до коленей. Теперь уже никто не считал Ричио красивым, все называли его уродом и никак иначе. Лерин откровенно боялся Ричио хотя и сам какое-то время сидел в той же тюрьме и знал из первых рук кое-что о жизни, которую вел Ричио. Но мало кто прошел через то, через что прошел Ричио и остался в живых, поэтому надеяться на то, что человек, пройдя через такое, останется милым и добрым, значило бы проявить неуемное благодушие. Ричио переполняла дикая ярость, она никогда не спала, и достаточно было любого пустяка, чтобы ярость вырвалась наружу. Правда, Лерину вовсе не хотелось терять работу, а дальнейшая проволочка будет означать, что он опоздает в гостиницу. В отеле Сан-Маркоя не терпели ленности и опозданий. Лерин поднялся по склону в бедные кварталы капулька где жили туземцы, а не туристы, и у входа в лачугу Ричио Мария сказала ему, что Ричио накануне перепил, еще дрыхнет и пышет во сне ненавистью, а проснется наверняка злой, как собака, и мрачный, как черт. Лачуга Ричио стояла прямо на грязной немощенной улице и вела в нее покосившаяся деревянная дверь в длинной оштукатуренной стене. Войдя в нее, вы сразу попадали в темную, смрадную каморку с грязным полом, Клетушку в семь квадратных ярдов. В ней Ричио Обычно отсыпался с похмелья, Прогоняя кошмары и белую горячку, И выползая на улицу Только с наступлением темноты, Чтобы весь вечер побираться и воровать, А ночью напиваться. Жил он то один, То с какой-нибудь женщиной, Сейчас с Марией, Низкорослой потоскушкой Из большого пограничного города. Один техасец, Привез ее сюда в понтьяке с кондиционером и бросил, будто зубную щетку. Никто не знал, да и знать не хотел, что Мария думает о Ричио. С полчаса Лерин побродил взад-вперед по пыльной улочке, сопровождаемой взглядами ленивой Марии, которая сидела на корточках под стеной в узкой полоске тени. Иногда он слышал, как Ричио мечется на кровати и храпит. один раз Он даже что-то хрипло выкрикнул, возможно, звал на помощь или просто отгонял призраков, которые постоянно осаждали его. Лерин бросил ходить туда-сюда. Его надо разбудить, заявил он. Делать нечего. Мария пожала плечами. Если я разбужу его, он взбесится, рассуждал Лерин, обращаясь скорее к самому себе, нежели к девушке. Но если я не скажу ему, а мальчишка днём уедет. «Он разозлится еще сильнее!» Мария снова пожала плечами. «Так что я его разбужу», — сказал Лерин, набираясь решимости. Он глубоко вдохнул, шагнул вперед, толкнул дверь и вошел в комнату Ричио. В нос ударил смрад. Это у Ричио воняло изо рта. Оттуда разила гнилью и отрыжкой. У задней стены стояла деревянная кровать покрытая выцветшим одеялом, которое когда-то было ярким. Слева от кровати притулился стул. Этим убранство комнаты исчерпывалось. Ричо голышом лежал на животе, лицом к Лерину. Рука и нога свисали с кровати, рот был разинут, виднелись немногочисленные уцелевшие зубы. Здоровый правый глаз был прикрыт одеялом, а пустая левая глазница... Зияла, будто расплющенная красная слива. Ричио был жутко уродлив, злобен, жесток. Поэтому, когда Лерин приблизился к нему, в горле у него пересохло, а руки задрожали. «Ричио!» — тихо, почти шепотом позвал он. И человек на кровати осклабился во сне, засучил руками и снова утихомирился. «Ричио! Ричио!» Никакой реакции. Лерин неохотно пододвинулся ближе, протянул руку и дотронулся до плеча Ричио. Тот с грохотом скатился с кровати, выставив вперед руки наподобие когтей. Лерин споткнулся и рухнул на глиняный пол. Ричио набросился на него с проворством кошки, оседлал Лерина, и его руки вцепились в глотку гостя. Лицо Ричио пылало безумием. «Ричо, Ричо!» — торопливо запричитал Лерин, пытаясь привести его в чувство, пока Ричо не перекрыл ему кислород. Вдруг борьба прекратилась, руки Ричо соскользнули с шеи Лерина. Ричо уселся ему на живот. «Какого черта ты тут делаешь? Мне надо было поговорить с тобой!» Ричо легонько шлепнул его по щеке, отчасти из дружеского расположения части потому что злость еще не улеглась ты хочешь поговорить со мной и что же такой дурак как ты может сказать такому дураку как я его сын здесь ва Ричо подался вперед его тяжелое лицо оказалось прямо над лицом лерина сын и ты его видел он только что прибыл в отель апозас не с ним нет «Мальчишка с двумя гринго постарше, они говорят по-английски, и он величает их дядюшками». «Приехал проведать отца, но зачем приезжать сюда? Отца проведают дома, они в чужом городе». «Те двое тоже его не ждали, я немножко подслушал их разговор, и его появление здесь было для них вроде как сюрпризом». «Сюрприз!» Ричо кивнул. «Мы сами устроим ему сюрприз!» Он подошел к двери, бросил Марии «принеси мне воды» и помочился прямо на улицу. Лерин сказал «мне пора возвращаться». «Позаса охраняют», — сказал Ричу. «К ублюдку не подобраться, зато можно подобраться к сыночку, а? Как ему это понравится, ублюдку, а? Зарезать его единственного сынка, а? Хоть это его ублюдка проймет, а? Мне надо возвращаться». — сказал Лерин. — Я не хочу лишиться работы. — Это ничем не хуже, — продолжил Ричо. — Пусть Поза сживёт. Пусть живёт без сына. — Одна просьба, — сказал Лерин. — Не делай этого, пока я буду там. Ричо с мрачным удивлением взглянул на него. — Я сделаю это, когда представится благоприятная возможность, — сказал он. — Лучше уж сам позаботься о том, чтобы оказаться подальше оттуда. Теперь, когда Лерин все рассказал, его хватило раскаяния. Однако, не сделай он этого, было бы еще хуже. бы он ничего не сказал Ричио, а тот потом узнал бы, что сын Позаса останавливался в отеле, Ричио вместо сына Позаса убил бы его, Лерина. Мария принесла цинковое ведро, до половины наполненное водой. Ричио схватил его, поднес к губам. Набрал в рот воды, прополоскал горло и выплюнул воду на пол. Потом он долго пил и, наконец, вылил остатки воды себе на голову, намочив свое тело, а заодно опять увлажнив пол. «Мне пора возвращаться», — сказал Лерин. Ричо снял дело с кровати и принялся вытираться им. «До скорого!» — бросил он. временами Хуан испытывал греховное удовольствие от того, что так хорош собой. Он и впрямь был миловиден, как может быть миловиден, стройный и худощавый ясноглазый мужчина, с чистым, без морщинки лицом и ослепительной улыбкой. Но он почти никогда не задумывался о своей наружности, разве что когда речь шла о личной гигиене. И все-таки порой его красота заявляла о себе. Он осознавал ее, и в такие мгновения... Восторгался собой, хотя это чувство вроде было немного зазорным. Пусть девицы любуются своей внешностью. Что с того, если ты случайно оказался хорош собой? Подумаешь! Сейчас, стоя в белых плавках на краю небольшого бассейна, он переживал одно из таких мгновений. Хуан знал, что сочетание белого цвета плавок с оливковым цветом кожи ласкает взор. Знал что у него отличные внешние данные, красивое лицо, мужественное и грациозное движение. По глазам дядюшки люка, уже вступившего в бассейн и дядюшки эдгара, который сидел в шезлонге на дальнем краю, он видел, что и они думают о том же. Когда он поймал себя на том, что не спешит нырнуть, а медлит на краю будто какая-нибудь кинодива, ощущение неловкости сменилось растерянностью. Он неуклюже, плюхнулся в воду и, барахтаясь, всплыл на поверхность. Хуан услышал добродушный смех дядюшки Люка. — Ты оплёхаешься, плашмя на брюхо! Где же тебя научили такой грации? — Главное, побольше упражняться, — ответил Хуан. И его смятение как не бывало. Он лёг на спину и поплыл, будто поплавок, закрыв глаза, чтобы его не слепило яркое предполуденное солнце. Несколько секунд... Он просто лежал на воде, расслабившись и лениво думая о своем, по-прежнему не открывая глаз. Он размышлял большей частью о том, что почти все и почти всегда выходит не так, как хочется. Например, та сценка, которую он решил разыграть во время встречи с дядюшкой Люком, расстроилась только из-за того, что в тот миг дядюшка весьма некстати, огорчился из-за телефонного звонка. Или намерение спокойно и обстоятельно поговорить с дядюшкой Люком, возможно, после обеда, а не выбалтывать все сразу, без всякой подготовки, не разложив все по полочкам в голове. Это тоже не удалось. И всему виной, главным образом, скомканная встреча. Хуан чувствовал, что должен как-то ободрить дядюшку Люка, сделать что-нибудь, чтобы он забыл о неприятном ощущении, возникшем у обоих, и перестал сердиться. Словно Хуан хотел преподнести дяде Люку какой-то подарок, а преподнести нечего, разве что самого себя, да еще желание жить в Соединенных Штатах. Вот оно, доказательство тому, что он до мозга костей проникся духом, приютившей его семьи. Но все пошло наперекосяк, поскольку дядюшка Люк вначале, похоже, этого не одобрил. Дядюшка Эдгар тоже, даже еще более явно, Однако теперь Хуану казалось, что он понимает их. Во всяком случае, возражение дядюшки Люка. Тот из кожи вон лез, лишь бы сделать все правильно. Он выступал как адвокат дьявола, отстаивая свою точку зрения, желая убедиться, что Хуан не примет опрометчивого решения, о котором потом пожалеет. Но теперь все стало на свои места. Они еще не обсудили денежные дела, но с этим можно и повременить. Хуан наперёд знал, как это будет выглядеть. Сначала дядюшка Люк начнёт твердить, что оплатит всё сам, постарается обставить это как дар, но Хуан будет упорствовать и в конце концов дядюшка смирится с тем, что юноша берёт у него взаймы. Впрочем, спешить некуда, этот разговор можно отложить на неделю или месяц, если не больше. Он постарается выбрать самый удобный момент, чтобы не дать Маху, как произошло с первой половиной плана. Терпение, подобно умению спать в самолёте, тоже было признаком зрелости, и пришла пора развивать в себе эти качества. «Хуан!» Он открыл глаза, лениво перевернулся в воде. Дядюшка Люк стоял на краю бассейна, улыбаясь юноше. Хуан крикнул. «Что случилось?» «Хочу поучить тебя нырять!» — сказал дядюшка Люк. «Смотри внимательно!» «Вот как это делается!» Идя по грудь в воде, Хуан с обожанием смотрел на дядюшку Люка. Если дожив до таких лет, он сможет выглядеть хотя бы в половину так хорошо, как губернатор, это будет просто прекрасно. Вот человек, который умеет поддерживать форму, в здоровом теле которого здоровый дух. Глядя на него, он думал, что ему очень повезло, что его воспитал такой человек, — Ну что ж, Тарзан! — крикнул он. — Покажите мне, как надо! Дядюшка Люк вошел в воду почти без брызг и, загнувшись, вынырнул на поверхность, будто длинная, гладкая, загорелая рыбина, и с радостным гиканьем развернулся и воскликнул. — Вот как это делается! — вот так вы входите в воду животом, а я и не знал! — Животом! Как же! — фыркнул дядюшка Люк. — Вы старый папаша Уильям! Со смехом процитировал Хуан. «Прочь!» — крикнул дядюшка Люк. «Иначе с лестницы спущу!» «А теперь я покажу вам настоящий прыжок в воду!» — пообещал Хуан и скользнул к краю бассейна. Он подтянулся, выбрался из воды на розовый кафель и вытряс воду из ушей. «Ну, давай, олимпеец!» — крикнул дядюшка Люк. Хуан вытянулся на краю бассейна по стойке смирно. Как мини мини-ряйф в Германия, сказал он. Это прямо в ферх, потом прямо вниз, кирпичиком, пояснил дядюшка Люк. Дядюшка Эдгар улыбнулся с противоположного края бассейна. Хуан сменил позу. Тело его расслабилось и изогнулось. В Индии, сказал он. Мы ныряем как змея, скользящая по воде. А в Мексике, крикнул дядюшка Люк. «Мы только и делаем, что стоим у бассейна и чешем языком!» «Бывают времена, когда...» Вдруг дядюшка Эдгар крикнул «Берегитесь!» Хуан увидел, что дядюшка Эдгар, привстав жезлонга, пристально смотрит на что-то за спиной Хуана, и лицо его искажено страхом. Юноша повернулся, чтобы посмотреть, в чем дело, и не поверил своим глазам, На него несся полуобнаженный мужчина в грязных шортах цвета хаки. Такого безобразного человека Хуан еще сроду не видел. Все его тело было испещрено шрамами. Он мчался вниз по склону, перепрыгивая через валуны и держась подальше от мощенных сланцем дорожек. В правой руке он сжимал сверкающий нож,